Глава 29 Когда, проводив Аделину, я вернулся в гостиную. Вопросом в глазах меня встретила только Варвара. Мархалева, похоже, была в курсе. Откуда такая осведомленность? Подслушивала? Вряд ли. Не могла она упустить возможности выпытать все у Варвары. Уж слишком подходящий представился случай: варя находка для шпиона. Сама все расскажет. Только слушай. Значит, я не ошибся, Аделина явилась по согласованию с Мархалевой. Роб, кто приходил? Спросила Варвара. Моя бывшая жена. Ты вряд ли ее помнишь, маленькая еще была. Отвечая, я смотрел на Мархалеву и заметил, что она осталась удовлетворена. Я сделал замысловатый поклон, помахал воображаемой шляпой и с издевательским пафосом воскликнул: Софья Адамовна, чем обязан с частью лицезреть вас в моем доме? Мархалева заговорчески посмотрела на Варвару, так и внула, притворно зевнула и, поднимаясь с дивана, сказала: "Ну ладно, Роб, я пошла". Разумеется, я удивился, но виду не подал и равнодушно бросил ей вслед: "Иди, ребенок, иди, не провожаю. Открывать замок ты уже научилась". Как только за Варварой захлопнулась входная дверь, Мархалева затараторила: "Роберт, очень спешу, у нас мало времени, поэтому давайте на чистоту". Заславский замыслил вас убить. Знаю, сейчас вы начнете меня убеждать, что он ваш друг и прочее, но не старайтесь, бесполезно, разум молчит, когда говорят факты. Мне стало смешно, я буду ее убеждать, эту сумасшедшую? За кого она меня принимает? Лучше скажите, зачем вы натравили на меня Аделину? Спросил я и порадовался. Мархалева оторопела. Она думала, что сейчас развернется диспут на тему «Убийца или не убийца ее заклятый враг Заславский». А я взял и выкинул неожиданный фортель, разоблачил ее и Аделину. «Знай наших, мы тоже не лыком шиты». Однако закалка у этой дамочки оказалась завидной. Мархалева очень быстро сориентировалась и ответила. «Аделина к вам давно собиралась и без меня, но ее Заславский всячески отговаривал. Он ее запугал. Черти что болтал о вас, Роберт». К сожалению, не успею вам сообщить, какие Заславский плетет за вашей спиной интриги. Времени у нас, времени у нас в обрез, но знать вы должны. Ваш друг что-то замышляет. Скорее всего, он жаждет вашей смерти. Мне снова стало смешно. Вот она ваша хваленая логика. Заславский интриган, все это знают. У него это в крови. В науке все интригуют, когда не хватает таланта. На этом держится карьера бездарей. Заславский всегда интриговал, но нашей дружбе это не мешало. Я жив пока, как видите. Да, он отговаривает от меня Аделину, и что с того? Поэтому он хочет моей смерти. Странный вывод. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Но это так, заверила Мархалева. Он всеми способами не пускал к вам Делю. Конечно. А как еще прикажете ему поступать? Он влюблен в мою бывшую жену и будет всячески уговаривать ее, сойтись со мной. Абсурд. Заславский поступал как мужчина. хорошо, пусть так, отмахнулась Мархалева. Речь не о том. Роберт, вы должны жениться на аваре, только это спасет вам жизнь. Терпение мое лопнуло. Нет, я не завопил и не затопал ногами, просто достал из кармана мобильный и спокойно набрал номер справочной службы. Что вы делаете? удивилась Мархалева. Справочная, добрый день. Мои гости нужна скорая психиатрическая помощь, начал я. Но договорить не успел. Мархалева вырвала из моей руки трубку и закричала. «Роберт, вы зря тратите время!» Здесь я... Здесь я был абсолютно согласен с ней. «Конечно, ведь я разговариваю с вами». Я торжествовал. Наконец-то Мархалева пришла в отчаяние. «Роберт», — заламывая руки, закричала она. «Какой вы упрямый! Не знаю, как вам объяснить, но вы должны сделать так, как я рекомендую. Ваша жизнь в опасности». Скажите, почему, потребовал я. Скажу, скажу обязательно, но позже. Значит, позже и поговорим. Я демонстративно поднялся, давая понять, что аудиенция закончена. Бархалева испугалась. Роберт, перестаньте, вы же не маленький ребенок. За эти дни я столько узнала, в двух словах не передать. Заславский всеми руководит. Все невольно ему подчиняются. И все вертится вокруг вас, Роберт. «Вы просто слепой. Заславский объявил на вас охоту. Он расставил флажки и гонит вас. Гонит на номера». Я озабоченно глянул на часы и изрек. «Сказано очень образно. Теперь вижу, что вы писатель. Спасибо. Восхищен, но вынужден распрощаться. Извините, дела». Мархалева вскочила с дивана, но не ушла. Она забегала по комнате, приговаривая. «Что же делать? Что же делать? Он болван, настоящий болван». «Простите, вы не обо мне?» — вежливо осведомился я. «Конечно о вас!» — закричала Мархалева. «Ваша жизнь висит на волоске, а вы даже слушать меня не хотите!» «Роберт, если вас убьют, потом не жалуйтесь! Я предупреждала!» Сказав это, она схватилась за сердце и запричитала. «Что я милю, что я мелю! Нет, я с вами сойду с ума, точно сойду с ума!» Захотелось ее успокоить. Я сказал «Не волнуйтесь, вам это не грозит!» «Все уже в прошлом». Она презрительно выплюнула Костряк! подумав с оскорбительной жалостью, добавила «И без пяти минут покойник». «Слушайте, вы мне надоели», — разъярился я. Ну вы мне тоже», — мгновенно приобретая безмятежность, ответила Мархалева и плюхнулась на диван. Оказывается, ей всего и было-то нужно довести меня до бешенства. «Значит так, Роберт», — деловито сказала она, «с минуту на минуту к вам заявится Заславский». «Так вот, вы должны ему сказать, что женитесь на Варе. Не волнуйтесь, он будет возражать». «А если согласиться? Мархалева задумалась и сообщила. «Тогда я дура». «Прекрасно», — подумал я. «Мой друг скажет, да, при условии, что Мархалева дура. Если следовать такой логике, Заславский точно согласится. Знаете, что Софья Адамовна, решив быть разумным и рассудительным, сказал я». «Мне это никак не подходит. Подумайте сами, что вы предлагаете?» «Сто раз подумала», — заверила она. «Тогда как вам такой вариант? Я заявляю своему другу, что женюсь на его дочери. Вы — дура, он соглашается. А как быть мне? Прикажете на жениться? Нет, вот я точно не сошел еще с ума. И заметьте, я должен сотворить эту глупость, сам не зная почему». Вы мне только рекомендуете, а объяснить ничего не хотите». Мархалева растерялась. «Да, Роберт, вы правы. И в самом деле как-то не очень получается. Хорошо, я скажу, что успею. Но если не успею, если придет Заславский, обещайте, что сделаете, как я прошу». Мою рассудительность как волной смыла. «Опять за рыбу гроши!» – закричал я. «Жаль, что вы не мужчина. Были бы из тех, кому проще дать, чем объяснить, что он нафиг не нужен». Мархалева была шокирована. «Роберт, вы говорите пошлости. Неужели это я вас довела?» Я оглянулся по сторонам. «Кроме вас никого вроде нет здесь». Она снова пришла в отчаяние. «Боже, Роберт, о чем мы говорим? Дорога каждая минута». «Вот именно», — согласился я. «Три страницы в формул успел бы набросать». Видимо, мое заявление произвело на Мархалеву самое положительное впечатление, потому что она сказала... «Хорошо, Роберт». Слушайте, для чего я это затеяла. Заславский, узнав, что вы хотите жениться на Варе, придет в бешенство и закричит. «Только через мой труп!» «Разумеется», — согласился я. Ну, «Вот тогда-то и скажете вы ему, что если не Варя, то Деля. Как вы думаете, поведет себя Заславский?» «К черту меня пошлет!» Мархалева была разочарована. «И всего-то? И это все, на что вы способны? А на Варе-то жениться он даст согласие?» Третий раз мне стало смешно. «Конечно, не даст. Скорее, он откажется от Дели. Когда в семье Виктора начинаются катаклизмы, ему уже не до любви. Жизнь ее проверена». «Очень хорошо», — обрадовалась Мархалева. «Хотите пари?» «Не хочу. Я действительно не хотел. Терпеть не могу пари». «Но, Роберт, не упрямьтесь», — с жаром начала уговаривать меня Мархалева, но почему-то вдруг передумала. «Ладно, черт с ним спори. Давайте так, если Заславский даст свое отцовское благословение, значит, я права, он убийца. В этом случае вы обещаете делать все, как я скажу». «С чего я должен давать вам такие обещания?» — рассердился я. «Устал объяснять. Ваша логика мне не подходит». «Почему?» «Странная она». Мархалева глянула на часы и испугалась. «Ах, ужас какой-то. Времени совсем не осталось. В общем, так, Роберт, вы все поняли, да?» — заспешила она ничего я не понял она замерла на миг и на что то решилась тщательно перекрестившись выпалила тогда знаете кристина пострадала из за заславского это он подсунул максу девицу если хотите могу доказать да что там доказывать тамаре вы верите пока да растерянно ответил я так звоните ей и спрашивайте потребовал мархалева она мне девицу помогала раскалывать потрясенный я позвонил тамаре и она сообщила «Да, сама поверить не могу. Макс до сих пор не знает, что его будущая жена – бывшая любовница Заславского». «Ошибки быть не может?» – с надеждой спросил я. «Без ошибок. Девица окрутила Макса по наущению Заславского. Он все устроил. Он их познакомил». «Зачем?» «Не знаю. У Соньки есть версии, но я и не знаю. Ах, Виктор, Виктор, он же твой лучший друг!» – Запречитала Тамара. «Как он мог? И зачем? Ничего не знаю». «Ничего не понимаю». Я был не просто ошеломлен. Я впервые посмотрел на Мархалева другими глазами. Может, и в самом деле она не такая дура, как выглядит. Почуяв мое настроение, она спросила, «Роберт, а вам не показалось странным то, что Варю поспешно отправили в деревню?» «Нет, на месте ее родителей я давно бы отправил эту несносную девчонку на Марс или на Луну. Деревня слишком близко» но раньше ее одну в деревню никогда не отправляли. Кстати, Варя была удивлена, когда узнала, что ее отъезд держится в тайне. Пришлось признаться. «Я сам был удивлен». ты и оно!» – торжествуя заявила Мархалева. «Разве это не доказательство заговора? Стали бы вы держать в тайне то, что легко объяснимо. Вряд ли Заславский, вы ему вопрос, смог бы дать убедительный ответ». «Отсылать юную особу из города в разгар сессии может только безответственный человек. У меня не укладывается в голове. Как такое возможно?» Про сессию я как-то забыл, и теперь сам был обескуражен. Заславский всегда очень серьезно относился к образованию дочери. «И чем вы это объясните?» – спросил я. «Только тем, что Варвара им мешала. Она часто приходила к вам и буквально путалась у родителей под ногами». Совершенно очевидно, им есть что скрывать. Но есть еще один вопрос. Почему Заславские вдруг изменили свои неизвестные нам планы? Сначала они на вас наседали. Вспомните, Роберт, не проходило и дня, чтобы эта парочка у вас не побывала. И в то же время они настойчиво выпроваживали из города Варвару. Девочка отбивалась из последних сил. И вдруг Заславские оставили и вас, и Варю в покое. Мария стала реже к вам приходить, а Варя... «Разгуливает по городу и уже никому не мешает. Не странно ли это?» Я вынужден был признать, что странно. Зная основательность Заславского, странно вдвойне. Однажды, решив, он не бросит начатое дело. Но Варя действительно все еще в деревне. «И что из этого следует?» – спросил я. Вопрос мой доставил Мархалевой удовольствие. Это было очень заметно. Она порозовела и разлубалась, но на вопрос не ответила. «Не знаю», — сказала она. «Тщательно выспросив Варю, я пришла к одному только выводу. Планы Заславских разрушил фингал». Я оторопел. «Какой фингал?» «Ну, тот, который вы оставили под глазом Заславского», — невозмутимо пояснила Мархалева. Услышав такую глупость, я рассердился. «Софья Адамовна, мне казалось, что разговор наш серьезен. Вы же, простите, снова из пустяков детективу замешиваете». «Пожалуйста, бросьте свои писательские штучки». «Но это правда», — рассердилась она. «Все упирается в этот чертов фингал. До фингала события разворачивались планомерно, хотя и в непонятной мне логике. А после фингала наступила пауза. Все осталось на своих местах, без всякого развития. Заславский отовсюду исчез, а ведь он был главным двигателем. Ну, посудите сами, все события в вашей жизни начались с него». Я посудил и вынужден был признать, что частично Бархалева права. Заславский действительно не баловал меня своим вниманием в последние дни, как и Мария, и жизнь моя стала спокойней. Но есть ли между этими событиями связь? «Ну что такое фингал?» – изумленно спросил я. «Какую он может играть роль? Уверяю вас, Софья Адамовна, это простое совпадение». «Слишком много совпадений, Роберт». «Фингал говорит мне о том, что вот-вот должна была наступить развязка. Этим фингалом вы спасли себе жизнь. Судите сами, именно после него все остановилось, а до этого двигалось. То одни события происходили, то другие, и вдруг тишина. Следовательно, Заславский подошел к кульминации. Чем ему мог помешать фингал?» «Думайте, Роберт, думайте». «За кого она меня принимает?» «Наговорила глупостей и приглашает меня присоединиться. Больше мне не над чем думать, как над фингалом Заславского». «Нет уж, Софья Адамовна, увольте», — сказал я. «Фингал — совпадение, и хватит о нем. Тут не о чем думать». «Если бы не дефицит времени, поведала бы вам и про другие совпадения». «Ну так рассказывайте», — попросил я. «Рассказывайте все, что успеете. Не тратьте время на пустяшный фингал». Тогда обещаю следовать вашим рекомендациям. Роберт, вы молодец, обрадовалась Мархалева. Слушайте, и не теряйте сознание. Едва она произнесла, раздался звонок в дверь. Это он! Закричала Мархалева. Убийца! Спрячьте меня, спрячьте! Зачем вы орете? рассердился я. Он что, идет вас убивать? Хуже! вспленула руками Мархалева. Вас! Что, прямо сейчас? Не исключено ну хорошо убивать будут меня но вам то какое дело я вам не родственник что за ажиотаж мархалева с гордостью заявила в этом я вся болею душой за все человечество вздохнув я сказал ладно идите к кристине в спальню она ваша поклонница и будет рада